Глава 13. Трудовая армия. 14 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. Крымский район. 103-й километр автодороги А-146. Вторая половина дня. Обоз из 14 запряженных лошадьми повозок двигался по трассе Екатеринодар-Новороссийск. От самого Екатеринодара как в разгар декоммунизации перед самой войной обозвали город Краснодар и в половине четвертого подъехал к заросшему лесу хутору Новоукраинскому. Шесть повозок с крепкими мужиками и бабами выехали из свободного вчера утром. 30 человек с запасом еды на неделю, ломами, лопатами, топорами, косами и прочим инструментом. Ближе к вечеру, К свободницам присоединились еще четыре повозки с восемнадцатью колхозниками из Махновки. Вечером они объехали Краснодар и на ночь встали лагерем в Северской. А утром подъехали товарищи из Прикубанского, еще 20 человек. И вот теперь в обозе ехало без малого полсотни, 30 мужчин и 18 женщин. Сопровождали этот трудовой отряд 12 искателей на конях педальных и из которых двое, вагон и дрон, были комитетчики. «Стой!» — махнул рукой возничему первой повозки вагон. Возничий натянул вожжи, и низкорослая, с широкой грудью, гривастая лошадка остановилась, выркнув. Следом за головной повозкой остановился и весь обоз. Вагон скомандовал. «Занимай круговую оборону!» Ехавшие на повозках колхозники с колхозницами, действуя уже привычно и слаженно, принялись соскакивать на растрескавшийся асфальт дороги и рассредоточиваться вдоль поросших низким кустарником обочин. Это была штатная ситуация, повторявшаяся перед каждым некогда населенным пунктом. Пятеро искателей ехали передовым дозором, осматривали лежавший на пути обоза хутор, поселок или станицу на предмет наличия в них засад, активности упре и выродков и вообще всего подозрительного после чего возвращались к занявшим оборону колхозникам и давали добро на проезд. А пока работала разведка, общинники, вооруженные в большинстве гладкостволом, отрабатывали тактику круговой обороны под контролем и руководством старшего обоза Микояна Вагана Ивановича, члена Комитета безопасности Содружества, известного под прозвищем «Вагон». Непосредственно с обозом ехали шестеро искателей, все с автоматами и пулеметами. Эти шестеро, среди них был и Саня Железный, были сейчас, по сути, сержантами. Они поддерживали в обозе дисциплину, помогали колхозникам советом, подбадривали крепким матерным словом и личным примером показывали, как и что следовало делать, чтобы, случись нападение, колхозники остались целы и живы, а осмелившиеся на них напасть — нет. «Петрович, твою мать, ты чего голову высунул?» — послышался от обоза окрик одного из искателей. — Снайпер тебя уже бы упокоил. — Татьяна, прижмись к земле грудью и попу опусти. Тебя за километр видно, — кричал другой сержант. — Увидят тебя выродки, перемрут от стейка Так и хорошо же, что перемрут, — хохотнула женщина. — Да синиться сам сейчас от стейка помрет, — задорно пошутил кто-то из колхозников. — Вон, третья нога из штанов уже лезет, — раздался дружный хохот. — Федька, ружье на Серегу не наводи, балбес! — Петрович! Ну, ёкаловны! Опусти лысину, говорю! — Зоя молодец! Всем брать пример Зои! Вагон бросил быстрый взгляд на сноровисто залегшую на обочине с сайгой крепкотелую фигуристую девицу с тугой толстой косой до пояса из хутора Прикубанского, потом на кабелировавшего поблизости молодого искателя по кличке Кот из того же хутора, и усмехнулся в усы. — Эй, товарищ, как тебя звать? — — Саня? — Ну, значит, тезки мы. Это железный, ответственный за пятую и шестую повозки, наставляет бойкого паренька, свидавший виды мосинкой Ты, Саня, все правильно делаешь. Удачно залег. Но только ты больше для себя удачно залег, а для отряда — нет. Тебе надо бы левее на 5 метров переместиться. Вон за тот холмик с кустом, видишь? — Вот. И сектор возьми на 11 часов. — Вот. Так-то лучше будет, тезка. «Серега, хорош трепаться с Федькой! Следи за своим сектором!» Где-то на хуторе протрещала длинная очередь. Автомат. Расстояние полтора-два километра. Тотчас отметил вагон про себя. Затем несколько коротких очередей и пара одиночных выстрелов. «Всем внимание!» — громко скомандовал вагон, продублировав команду жестом. Он откатил велосипед к обочине и прислонил к молодому деревцу. Снова треск автомата и одновременно второго — пара оружейных выстрелов. «Железный! Кот! Пеши ко мне! Синица! Здесь за старшего!» Вагон скинул АКМС из-за спины и, сняв с предохранителя, взял в руки. «За мной, мужики!» — приказал он подбежавшим искателем и легким бегом двинулся вдоль обочины к хутору. Железный с котом побежали следом, держа автоматы на изготовку. «Давай, парень, покажи зои какой то отчаянный герой!» мысленно обратился вагон к бежавшему за ним молодому искателю. Никто не заметил мелькнувшую на обрамленном кучерявой черной бородой лице вагона мимолетную улыбку. Минута и трое искателей скрылись с глаз обозников в подступившем к дороге под лески. Стреляли еще несколько раз короткими скупыми очередями где-то на западной окраине хутора, ближе к Крымску. Поэтому вагон решил двигаться по главной дороге, она же улица Темченко. Так быстрее. Примерно через километр над кронами обступивших дорогу деревьев возвышался надземный пешеходный переход, уже знакомый искателям по прошлым поездкам через Новоукраинский. Возле этого, теперь никому не нужного сооружения, они встретили одного из ребят дрона — Пашу Негра. Молодого парня 22 лет, ровесника и однохуторянина кота, который никаким негром, конечно же, не был просто угодил Паша на первом своем выходе в резервуар с мазутом. Старшие товарищи Пашу оперативно из резервуара того выловили, и кто-то при этом сказанул, что, дескать, перед ними не Паша, а какой-то негр. После того случая звали Пашу некоторое время то Мёрфи, то Обамой, то манделой, причем за манделу Паша одному острослову даже в ухо дал. Но в конечном итоге стал Паша просто негром. Негр, сидевший наверху на переходе и охранявший оставленные внизу велосипеды, увидел вагона с товарищами издали и спустился вниз, чтобы не кричать им сверху и тем не нервировать. А то, мало ли, тут стреляют. Вооружен был негр, подаренный ему отцом снайперской модификацией трехлинейки Мосина с прицелом ПЕ, обладанием которой очень гордился. И, надо сказать, обладал он этим прославленным оружием заслуженно, потому что был в прикубанском и в отряде дрона вторым снайпером. Снайпером, по признанию некоторых старших товарищей, от Бога. А первым был его отец. «Что тут у вас?» — сходу спросил у негра вагон. «Выродки. Трое», — сказал негр и сразу поправился. «Было. Один сейчас наверху лежит с дыркой в голове». Он кивнул на переход. «А двое ломанулись, как лоси, огородами. Все вооруженные. Те, что побежали, с ружьями, а тот, который наверху, с убитым в хлам калашом был». «Твой клиент». Вагон усмехнулся. «Мой», — коротко подтвердил негр. «Наши все целы?» «Были?» — ответил парень. «Того наверху я сразу снял. Дебил в молоко полмагазина выпустил». По Адроновскому колесу только рикошетом попало. Он кивнул на лежавший на обочине велосипед с пробитой покрышкой на переднем колесе. «Ну и я его вторым выстрелом уложил. А остальные — текать. Они вон там засели», — парень указал на один из заросших дворов. «Хрен знает, на что-то долбоёбы рассчитывали!» но внезапность», — сказал Железный. «Хотели взять оружие и велики с налету. Это хорошо, что наверху дурак криворокий сидел с убитым, как ты говоришь, автоматом, а не снайпер с СВД». Негр только хмыкнул и согласно кивнул. «Окажись на месте выродка он со своей Мосинкой, пятерым велосипедистам на дороге не довелось бы больше крутить педали». На дальнем краю хутора теснула короткая автоматная очередь. «Та-тах!» Потом еще «Та-та-тах!» «Похоже, догнали», — спокойно прокомментировал выстрелы негр. Через пять минут вернулись дрон с товарищами. «Порядок?» — спросил вагон. «Чисто», — ответил ему дрон. Подойдя к лежавшему на обочине велосипеду, дрон осмотрел колесо и от души выматерился. На покрышке была рваная дыра. Услышав несвойственную прикубанскому литератору тираду, К дрону подошли вагон с железным и котом. — Покрышку и камеру придется менять, — с досадой сказал дрон. — Есть чем? — поинтересовался у него вагон. — Есть. — Ну и поменяешь, как до жемчужного доедем. А пока возьми коня педального у кого-нибудь из ребят, что при обозе сержантствуют. — Бери мой, командир. Тут же предложил кот свое транспортное средство. — А я пока на телеге прокачусь. — Зою будешь инструктировать, Ромео, — подколол кота вагон. — Буду. — серьезно ответил молодой искатель. — Спасибо, Костя, — сказал ему дрон. — С меня Могорыч. — Если только литературный командир, — ответил парень. — Как вернемся в Прикубанский, дай на пару вечеров твой новый сборник рассказов почитать, ветры времен который. В библиотеке на оба экземпляра очередь? А у тебя ведь есть, я знаю. — Зои читать будешь? — сдержанно поинтересовался дрон. На гладко выбритом лице искателя-писателя мелькнула понимающая улыбка. Дрон был необычным человеком. Самоучка, увлеченно изучавший историю довоенного мира по старым книгам, коих собрал за 20 лет искательства не меньше тонны. Страстный мечтатель, прозаик и поэт, и при этом настоящий воин и командир. Интеллигент в хорошем смысле слова. У искателей содружеств не было воинских званий, только выборные должности, но 37-летний Андрей Доронин был офицером без погон и званий. Высокий, худощавый, всегда чисто выбритый, опрятный, вежливый со всеми, дрон при этих своих качествах не имел ни капли свойственного иным образованным людям высокомерия. Его жена и дети были под стать ему самому, и потому семью дорониных в Прикубанском уважали. Когда на сходе в свободном встал вопрос о создании комитета безопасности, кандидатуру дрона от хутора выдвинули первой. «Да, командир, ей», — ответил дрону кот. «Так ж «Да», — сказал дрон. «Рукопись». Искатели не стали возвращаться назад к обозу, а остались ждать обоз возле надземного перехода, отправив кота с негром сказать Синице, что проезд безопасен. Когда обоз втянулся в Новоукраинский, и первые повозки прошли под переходом, на котором никем не замеченный лежал труп выродка, кот, ехавший рядом с третьей по счету повозкой, остановился перед стоявшим на обочине дроном, спешился и передал своего коня-педального искателю и писателю, приняв у того раненого коня, которого тут же бережно уложил в кузов повозки сзади, после чего обежал повозку и лихо заскочил через борт, усевшись рядом с скрипкотелой фигуристой девушкой с тугой русой косой. Сидевшие в повозке мужики и бабы заулыбались, глядя на кота, девушка тоже улыбалась.